Глава четырнадцатая. Оружие волшебниц. Джеллит и раньше приходилось путешествовать на кораблях с алкаров, но никогда она еще не бывала в открытом океане. Пустынные волны дышали таким величием, спокойствием и безразличием ко всему, что Джеллит становилась не по себе, и она ощущала, как вера в ее собственные силы временами слабеет. Единственной поддержкой было сознание того, что волшебная сила не покинула ее. Волшебницы славились своей властью над стихиями, но то было на суше, а здесь, в открытом море, которое само по себе было грозной силой, Джеллет чувствовала себя все менее уверенно. Как ни странно, но опасения Саймона, что они вызовут подозрения у колдоров, не пугали ее, а поддерживали. С людьми, пусть даже и с такими, как колдоры, Она умела управляться куда лучше, чем с этими огромными волнами. Ни на одной карте не отмечено в этих водах земля, сказал капитан Стимкер, разворачивая карты. Неужели ни одно из ваших судов раньше не достигало этих широт? спросила Джеллит, находя странным его замешательство. Капитан внимательно рассматривал карту, водя по ней пальцем, потом бросил через плечо: Вызовите Джокуля. На вызов явился маленький, согбенный годами человек со сморщенным лицом, продубленным морским ветром. Он прихрамывал и раскачивался на ходу. Джелит заметила, что левая нога у него короче правой и не гнётся. "Джакуль", сказал капитан, хлопнув по карте ручищей. "Где мы сейчас находимся?" Человек стaщил с головы вязаный колпак, и ветер сразу же начал трепать пряди его выцветших волос. «На заброшенном пути, Кэп». Стимкор нахмурился еще сильнее. Он устремил взгляд на выгнутые паруса, бившиеся над их головами, словно они предвещали беду. Джокуль втянул ноздрями огромного носа свежий ветер и указал на море. «Водоросли!» Красновато-коричневые нити колыхались в зеленых волнах совсем рядом с кораблем. Джокуль перевел взгляд туда, где на горизонте виднелась целая полоса такого же цвета. Лицо капитана настолько изменилось, что Джеллит нарушил молчание. "В чём дело?" он стукнул кулаком по карте. "Ну вот оно что." Лицо его разгладилось. "Водоросли и заброшенный путь." Он повернулся к Джеллиту. "Если курс, который вы нам дали, лежит вон туда, то..." Он безнадёжно махнул рукой. "Что стряслось?" спросила она снова. "Водоросли. Они живут в океане, качаются на воде в этих тёплых широтах. Мы их давно знаем и привыкли к этому. И награ их можно найти даже на берегу, их выбрасывает шторм. Но вот в чём штука. Их становится всё больше и больше. И теперь некоторые из них убивают. Каким же образом? Стимпер покачал головой. Мы сами не знаем, леди. Стоит только дотронуться до этих водорослей, и руки начинает жечь, как огнём. Потом на коже появляются красные пятна. Они разливаются по всему телу, и человек словно сгорает в огне. Погибает. В этих водорослях какой-то яд. И там, где они плавают, не ходят наши суда. Но ведь водоросли в воде, а вы на корабле. Что ж тут для вас опасного? Как только корабль коснётся этих водорослей, так они начинают расти со страшной быстротой, опутывают весь корабль и выползают на борт. Вмешался Джокол. Раньше такого не было. Это случилось всего несколько лет назад, леди. И поэтому мы теперь избегаем тех коротких путей, где они водятся. Только недавно, повторила Джелит. С тех пор, как колдеры так осмелели? Колдер с тем крышеломлённым уставился на красноватую нить. Колдер и водоросли. Причём они здесь? Колдерские корабли ходят под водой, сказала Джелит. Как же лучше они могли защитить себя и свой путь, как не посеяв беду на том пути, по которому должны будут преследовать их враги? Капитан повернулся к Джокулю. Куда ведёт заброшенный путь? Не туда, куда нам хотелось бы приплыть, быстро ответил моряк. Несколько пустынных островов. Там нет ни людей, ни воды, ни пищи. Даже морские птицы встречаются там редко. Пустынные острова? И на вашей карте их нет, капитан? Он снова провёл рукой по карте. Их нет, миледи. Но если это на самом деле заброшенный путь, то мы не сможем идти дальше. Ибо эти водоросли сначала образуют отдельные островки, потом целые полосы, а дальше уже они собираются в такую плотную массу, что судну сквозь неё не пробиться. Раньше так не было. Водоросли не были такими плотными, и опасности в себе они не таили. Теперь они даже по виду напоминают кровь и наводит на мысль о смерти. Откуда же стало известно про эти острова, если никто не может проникнуть за водоросли? Сначала об опасности и не подозревали, но однажды из этих водорослей выплыл корабль с умирающей командой на борту, и те, кто пытался помочь им, тоже погибли. Вот так мы и узнали обо всем, леди. Если колдеры и в самом деле устроили себе такие заграждения, то мы не сможем с ними справиться, если что-нибудь не придумаем. Ловучие водоросли. Челез приходилось верить морякам на слово, что они опасны. И солкары отлично знали своё дело. Джелли стиснула голову руками. Она больше не видела волн, не замечала водорослей. Саймон. Саймон на базе Колдров за этими водорослями. Он вызывает её. "Саймон", взволнованно ответила она. "Между нами опасность. Остановись. Не рискуй". Между ними внезапно возникла преграда. Глухая стена, сквозь которую она не могла пробиться, несмотря на отчаянные усилия. Занавес Колдеров. Знают ли они об их контакте или это обычная предосторожность? Саймон. Джерет мысленно выкрикнул его имя, открыв глаза, удивилось, что никто на палубе её не услыхал. "То, что мы ищем, находится за этими водорослями", сказала она, мрачно указывая на горизонт. "И, возможно, они уже знают, что мы идём по их следу". «Капитан! Водоросли!» — это крикнул не Джокуль, а морсовой, не спускавший глаз с моря. На волнах уже качалось с десяток другой красных нитей. Они медленно ползли к кораблю, словно намереваясь охватить его кольцом. Стимкор закричал, приказывая дать задний ход. Джеллет бросилась к большой клетке, стоящей на палубе. Белый сокол приветствовал ее радостным клекотом. Она подставила ему руку, и птица тяжело вылетела из клетки. Джелет постаралась унять колотившую ее дрожь и осторожно нащупала на ногти птицы крохотный стерженек, в который был вмонтирован запоминающий аппарат. Последнее изобретение фальконеров, их великая гордость и тайна. Птица без труда могла нести на себе это устройство во время дальних перелетов, и оно регистрировало курс пути, совершаемого соколом. Джелет затаила дыхание, нажала ногтем большого пальца едва заметный выступ на стерженьке, кодируя сообщение кровавых водорослях сокольники, потом расшифруют её сообщение. Необходимо было предупредить флот о грозящей ему опасности. Сделав это, Джелит поднесла птицу к борту, всё время тихонько с ней разговаривая. Джелит не знала секретов ремесла фальконеров. Они скрывали их даже от своих союзников, и потому не могла бы сказать уверенно, что птица понимает слова. Ведь неизвестно было, на самом ли деле эти птицы так разумны или же просто отлично выдрессированы. Но во всяком случае это был единственный шанс сообщить об опасности. "Иди вперёд. Иди быстро, крылатый". Она провела пальцами по голове птицы. "Твой час настал". Сокол с криком взмыл в поднебесье, сделал круг над кораблём и помчался, как стрела, к давно исчезнувшей из виду земле. Джеллиц снова бросил взгляд на море. Водоросли подбирались все ближе к кораблю и угрожающе смыкались кольцом. Без сомнения, в этом было что-то неестественное. Сами по себе водоросли не могли так себя вести, в этом Джеллет была совершенно уверена. Но если бы только у нее был при себе ее волшебный камень, с помощью этого магического кристалла иногда удавалось совершать многие, даже недоступные простому воображению вещи. Но у нее не было камня. А то, чем она собиралась воспользоваться, Совсем иные силы, нежели так, к которой она привыкла. И вряд ли ей сейчас поможет. Джеллит судорожно зашептала слова самого простого заклинания, которому её учили в раннем детстве. Воздух и суша, вода и огонь. Огонь антипод воды. Огонь сушит воду, и вода гасит огонь. Огонь! Словно слово билось в её мозгу, ища выхода на свободу. И Джеллита ощутила знакомую пульсацию, как в прежние времена знака, которую с нетерпением ждёт каждая волшебница. Огонь. Капитан, она повернулась к стимкру. Морское масло. Есть у вас на корабле морское масло? Выражение его лица изменилось, словно он увидел перед собой сумасшедшую, но она не обратила на это внимания. Водросль. Они будут гореть. Гореть? На воде? Протесты замерли у него на губах, словно его поразила какая-то мысль. Морское масло. Огонь. Мозг его работал быстро, как у всех, кто привык принимать мгновенные решения. Нет, леди, я не знаю, будут ли они гореть, но можно попробовать. Алавин Джокуль, тащите сюда кожаные мешки. Три мешка с маслом. На палубу вынесли три мешка с густым маслом, отжатым из глубоководных растений. Им пользовались, чтобы влиять на волны во время штормов. Капитан собственными руками сделал надрезы на мешках и спустил за борт. Из-за быстрым судным сразу же потянулся масляный след. Масляное пятно становилось всё больше по мере того, как распоротые мешки подпрыгивали и раскачивались на волнах. Капитан сделал знак одному из матросов. Тот выступил вперёд. В руках у него был самострел, заряженный самовоспламеняющимися шариками. Таким оружием пользовались, когда хотели поджечь паруса вражеских кораблей. Они с нетерпением смотрели на водоросли. Горячее масло быстро приближалось к полосе водорослей, и вдруг вспыхнул яркий, слепящий белый огонь, который стал жадно пожирать нити водорослей. Стрелок продолжал выпускать один за другим свои шарики, масло загоралось и ползло к водорослям. Поднялся удушливый чёрный дым, и ветер нёс его прямо на стоявших на палубе людей, заставляя их кашлять. Пламя вздымалось всё выше и выше. Стимкроза смеялся: "Горят! Водоросли горят!" Но будут ли гореть и остальные водоросли? Или же только те, которые пропитаны маслом? Ведь если сгорит только часть водорослей, они лишь чуть-чуть выиграют время и не больше того. Если бы только у неё был волшебный камень. Джеллит терзалась своим бессилием. Губы её беззвучно шевелились. Пальцы двигались, словно ощупывая камень, который она так привыкла держать в руках с ранних лет. Она начала тихонько напевать слова заклинания. Никто из волшебниц не знал тайны, связанной с действием волшебных камней. Если когда-то их секрет и был известен людям, то он давно утрачен и затерялся в сумраке веков. Они лишь умеют шлифовать эти камни умеют настраивать их и приводить в соответствие с личностью той, которая должна была носить его всю свою жизнь, но на том всё и заканчивалось. С ранних лет волшебницы обучали тому, как пользоваться камнем, но никто не смог бы объяснить, как и почему этот камень действует. Сами по себе слова старинного заклинания сейчас ничего не значили. Джелли знала только одно: эти слова помогут ей сконцентрировать всю энергию направить её в одну точку, заставить её изливаться из джелли туда, куда она её направит. Хотя в ладонях у неё не было волшебного камня, всё же происходило то, что должно было произойти. Джеллит не видела ни капитана, ни его команду. Она потеряла всякое ощущение пространства и времени, вся воля, вся её энергия, собранная в теле, всё то, что было заключено в ней все эти долгие дни с тех пор, как она отдала свой волшебный камень. Все это было сейчас обращено к огню, словно в руках у нее было копье, острие которого нацелено на языки пламени, что пожирали водоросли. А оно поднималось все выше и выше. Потом концы языков изогнулись и потянулись прочь от корабля в самую гущу водорослей. Все дальше и дальше, все глубже вонзались огненные мечи в плотную массу. Заклинание Джеллет превратилось в монотонное бормотание. Капитан и его команда стояли у борта, изумленно вглядываясь в бушующий посреди волн пожар. Раздался резкий звон, потом сильный грохот. Джеллет окаменела, голос ее дрогнул, но только на миг. Это гибли устройства колдоров. Там, в самой гуще водорослей, Джеллет ясно ощущала пустоту, связанную для волшебниц с присутствием колдоров. И, быть может, подводные корабли отправляются на бой? Но огонь по-прежнему был покорён ей. Взрывы становились всё сильнее. Казалось, пламенем охвачен весь горизонт. Нестерпимый жар достигал стоявших на палубе людей. Они задыхались и кашляли от удушья. Джелит по-прежнему пела заклинание, собрав воедино всю свою волю, всю энергию и желая, чтобы водоросли погибли. И они погибли. Только пепел качался теперь на волнах. Безумной радостью охватила Джелит. Ощущение безмерного торжества захлестнуло её. На воде больше не было красных нитей. Пламя сожрало их дотла. И теперь она стремительно двигалась к дальней полосе водорослей, маячившей на горизонте. День сменился вечером, но по-прежнему огненное зарево полыхало в небе. Желето бессиленно повисло на поручнях. Она хрипела. Стимкр поддерживал её, чтобы она не упала. И приказал принести чашу вина. Корабельное вином оказалась кислая и слабая жидкость, но она живительной влагой струилась по губам Джелит, освежала саднище горла. Она пила и пила, пока не почувствовала, что силы возвращаются к ней. Я думаю, пламя уничтожит водоросли окончательно, шёпотом сказала она, улыбаясь капитану. Это было великое колдовство, леди. В голосе Салкара чувствовалось то глубокое уважение, которым отдавали дань победителям в великих войнах. Вы даже не представляете, капитан, каким оно было великим. Масло и шарики вызвали его к жизни, но форму оно обрело только благодаря моей воле. И она высоко подняла руки и удивленно посмотрела на них. У меня ведь даже не было моего камня. Его не было у меня. Она оторвалась от поручней и неверными шагами пошла вперёд, словно встав с постели после тяжёлой болезни. Капитан поддерживал её, так что она почти висела у него на руках, помог ей добраться до каюты и улечься на койку. Она вся дрожала от чудовищного напряжения и усталости. Никогда ещё с самых первых дней обучения она не ощущала ничего подобного. Но прежде чем погрузиться в забытьё, она схватилась с тим краза руку. Теперь мы Плывём вперёд. Он внимательно посмотрел на неё. Ведь может это только первая ловушка на пути к их логову. Но после того, что я видел, да, леди. Мы плывём вперёд. Если будет нужно, разбудите меня. На губах его появилась улыбка. Не беспокойтесь, леди. Будьте уверены, ни один мужчина не станет колебаться, если у него под рукой есть такое могучее оружие. К тому же у нас есть еще несколько мешков с маслом. Он вышел, и она опустила голову на подушку со вздохом облегчения. Она сейчас была не в силах анализировать то, что с ней произошло. До сих пор она думала, что та новая сила, которая возникла в ней, это только связь с Саймоном. А оказалось, это нечто неизмеримо большее. Но она разберется во всем позже. Джелет сладко потянулась расправила затёкшие члены и уснула с улыбкой на губах